Класс первый. Галатурии. Халатуроидея. Лазающая галатурия Кукумария Хиндманни может дать нам представление о наружной форме голотурий Тело ее вытянуто, как у червяка, и оканчивается большим ртом, окруженным венчиком щупалец. Амбулякральные ножки расположены рядами. В теле заключаются известковые иглы, пластинки и другие образования. У трубчатой галатурии холотурия тубулоза, которая в длину имеет до 25 см и более, амбулякральные ножки очень тонки и длинны. У других они бывают короче. Окраска тела галатурий по большей части бурая, различных оттенков. Щупальца состоят из главного ствола, постепенно утончающегося, на котором по спиральной линии расположены боковые второстепенные отростки, а на них имеются еще разветвления третьего и четвертого порядка. Таких щупалец у галатурий 10, но два из них меньше величины и менее разветвлены. Способ питания галатурий очень оригинален. Она всовывает свои щупальца в рот и медленно вытаскивает оттуда, словно высасывая, причем плотно прижимает их к ротовому отверстию, одним из вышеупомянутых недоразвившихся щупальцев. В море голотурия держится на скалах, ползает по камням при помощи своих ножек и, выбрав подходящее, место прочно усаживается на нем. Трубчатая голотурия живет на большой глубине, хотя встречается иногда и у самого берега. Если при отливе она очутится вне воды, то плотно закупоривает рот своими щупальцами и в таком состоянии может пробыть несколько часов. Чтобы поближе познакомиться с галатурией, проследим за нею несколько минут. Лениво и медленно ползет она по камню и начинает немного выворачивать наружу свой рот, причем щупальцами набирает туда, по-видимому, без всякого разбора, мелкие камешки, ил, обломки раковин. В массе этой грубой пищи, которой наполняется объемистый кишечник, конечно, кое-что попадается и съедобное. Наглядевшись вдоволь на эту странную трапезу, неопытный наблюдатель желает поближе познакомиться с этим интересным животным и с этой целью схватывает галатурию рукой моментально животное судорожно съеживается и все ее внутренности выбрасываются так что вся рука оказывается облитой клейкой вонючей жидкостью содержимого кишечника которая притом трудно отмывается вследствие этой необычайной чувствительности галатурий из них трудно получать препараты для музеев Самый простой способ законсервировать их с распущенными щупальцами, по-видимому, заключается в том, чтобы медленно умерщвлять животное постепенным опреснением воды в том сосуде, где она живет. В близком родстве с галатуриями находится род стихопус, у которых нижняя сторона плоская и на ней ножки расположены тремя рядами. Некоторые виды стихопус чрезвычайно интересны. Земпер сообщает, что вытащенные из воды животные эти через несколько минут уже расплываются в слизь. Жители филиппинских островов, которые продают этих галатурий китайцам, приготовляя из них трепанг, приноровились обваривать их в морской воде под водой, для чего опускают их в больших железных ящиках. Длина некоторых исполинских галатурий достигает одного метра, а толщина – 20 сантиметров. Из некоторых голотурий приготовляется известное китайское кушанье трепанг, которое продается в Китае по большим ценам. В большинстве случаев трепанг приготовляется из видов халатурия атра, халатурия импотинос, халатурия вагабунда, а более дорогой из родов стихопус и бохатхиха. Все эти галатурии распространены главным образом в Великом океане, в особенности в Индийском архипелаге и отсюда до Новой Гвинеи. Приготовление этого китайского деликатеса бывает очень различно, но в общем заключается в неоднократной варке, просушивании и копчении галатурий. Пойманных галатурий накладывают в большие железные чаши, прикрывают сверху слоем листьев кукау и долго варят, подливая неоднократно понемногу пресной воды. При варке галатурии сильно съеживаются, так что из животного в один фут длиной получается маленький сморщенный комочек лишь в несколько дюймов. После этого их сушат на солнце, раскладывая на деревянных подмостках, а затем еще раза три поочередно парят, варят и сушат. Таким путем из галатурии вываривается морская соль, и затем, хорошенько просушив их, раскладывают тонким слоем в специальных сараях на деревянных решетчатых подмостках и долгое время, несколько месяцев, коптят. В таком виде трипанг готов для хранения на долгое время, хотя его необходимо хранить в сухом месте. Поэтому перевозят их как можно скорее на судах со специальными приспособлениями. Трипанг свозится на главные рынки в Сингапуре, Батавии, Маниле, где скупается китайскими торговцами, сортируется и отправляется в Китай. Для приготовления в пищу трепанга необходимо сначала очистить от слоев грязи и извести, для чего трепанг тщательно несколько раз промывается, распаривается в воде, причем удаляются и внутренности. При этом и кожа животных вновь разбухает. Из нее-то и приготовляется лакомое кушанье китайцев, которое сильно сдабривается всевозможными пряностями. Упомянутые галатурии, Водятся обыкновенно на небольшой глубине, 6-9 метров на дне, покрытым коралловым песком. На илистом дне они не водятся. Питание галатурии, как уже выше указано, происходит таким образом, что животное беспрестанно наполняет свой кишечный канал песком, в котором заключаются и некоторые питательные вещества – По подсчету некоторых ученых, в Китае ежегодно употребляется около 100 миллионов галатурий. У большинства обыкновенных галатурий есть водные легкие и ножки. Почему они составляют группу Педата, В отличие от безногих галатурий – опода. Легкие состоят из двух разветвленных полостей, сообщающихся с клоакой – Галатурия накачивает в эти полости воду и затем выбрасывает ее струей. В этом и заключается процесс дыхания легкими, которое правильнее было бы назвать внутренними жабрами. Вместе с водой в легкие очень часто попадают паразиты. Различные рыбки, в особенности из родов феерастфер и кахалиопис, которые часто проедают себе путь в полость тела галатурии и здесь поселяются, питаясь соками и телом своего хозяина. Кроме рыб, у галатурии часто паразитируют ракообразные и черви. Немногие из галатурий обитают на большой глубине и составляют группу глубоководных галатурий эласипода. Они открыты лишь в последнее время, и очень интересны тем, что сохранили некоторые черты весьма древних своих сородичей и в то же время уклоняются отчасти от современного типа иглокожих. По внешнему виду глубоководные галатурии исходно скорее с голыми моллюсками или с гусеницами, а в их строении отчасти выражена двубоковая симметрия. Рот – который у обыкновенной галатуре помещается спереди тела, сдвинут у них почти на середину брюшной стороны, точно так же, как и заднепроходное отверстие, тогда как передняя часть обособляется в виде головы. Ножки устроены своеобразно, расположены в два ряда, а некоторые сильно уменьшены и являются в виде небольших отростков. Глубина, на которой они обитают, обыкновенно очень значительна, около 2000-3000 метров, а скотоплана глобоза выловлена была даже на глубине 4000 метров. Безногие галатурии, апода, не все имеют легкие и по большей части гермафродиты. Главным представителем их является род синапта, синапта. Характерным признаком синапт является известковые якоря, которые образуются у них в коже и служат им отчасти для прикрепления, отчасти и для ползания. Пальчатая синапта, синапта диджита, живущая в Средиземном море, отличается своей крайней раздражительностью и при малейшем прикосновении распадается на куски, так что до сих пор... Никому из естествоиспытателей не приходилось видеть еще ни одного целого экземпляра этой синапты. Животные эти держатся на морском дне, в большинстве случаев зарывшись в песок или ил, хотя нередко также и ползают по дну. Зарывание происходит очень быстро, так что синапта длиной около 100 мм совершенно скрывается в вылистом грунте менее чем в одну минуту щупальца-синапт, имеют множество назначений. Главным образом они служат для дыхания, так как внутренняя их полость снабжена многочисленными сосудами, в которых происходит энергичное кровообращение. Помимо того, щупальца служат синаптом для прикрепления и для ползания, для схватывания добычи и для ощупывания предметов, как органы осязания. Размеры синапт очень разнообразны, В южных морях встречаются экземпляры длиной более двух метров, то есть около сажений. Такова, например, синапта бесселии